наше радио и квартеты представляют цикл репортажей и серии «Великий русский путешественник Конюх Федоров». Путешествие 19-е по нефтепроводу в Германию. День 5 пятый. Итак, конюх Федоров второй день путешествует по нефтепроводу Нижневартовск-Штутгарт И скоро должен прибыть на штутгарский нефтеперерабатывающий завод Где его уже ждут работники завода Ученые, бургомистр города, ну и, и ваш покорный слуга Это кто, слуга? Ты, что ли? Ой, это конюх? О, он вышел с нами на связь, ура! Ну да, это такое выражение Ты это, заканчивай выражаться Лучше скажи, у меня справа чего-нибудь было? В смысле? Ну вот, бывает, что у некоторых растет такое из плеча Ну такое, ну, ну длинное И на конце палочки такие, коротенькие, э, пять штук Ну чтобы иметь все хватать Вы имеете в виду рука? Ага, ну то есть понимаешь, о чем я говорю? Ну конечно, а что у вас с рукой? Ты знаешь, ничего Ну вот совсем нет никакой руки, понимаешь? Ну как будто растворилась. О, точно! Растворилась! Нефть же она едкая! Вот и покоцала меня! Конюх, надо же что-то делать! А ты скажи там на заводе, чтобы... Вылавливали ее по частицам Потом как-нибудь соберем Как же они их отличат? Так а, а пусть меня дождутся Свои-то частицы я узнаю И кстати, то, что я так растворяюсь Это не только очень плохо Но и очень хорошо Почему? Потому что я два часа назад Мог всю Европу без нефти оставить Аллергия началась И меня разнесло угу. Распух Ой. Забил собою собой трубу Наглуха. Ой Представляешь, сзади напирают тонны нефти Спереди уже вакуум образовался, а посреди я такой Два метра в диаметре И как же вы? Так я же тебе говорю, стал растворяться а -а -а. И потом уже все, что от меня осталось, протолкнуло дальше, по трубе а -а -а. О, подожди, я же вас уже вижу Волнующий момент Конюх прибывает на нефтеперерабатывающий завод, пока его нет. Нефть льется, а его не вижу. а вот пуговица, каблук приплыл, какой-то сгусток. Нет конюха. Подождите, а что это был за сгусток? Конюх! А -а -а! Э -э, ну что ж ты сразу в обморок, а? Ой, хотя, конечно, зрелище ужасное. Ну все, немчура, давай меня обратно синтезировать. А корреспондента отнесите на воздух И знаете что? Хочу сделать официальное заявление В отпуск я ухожу Устал Никаких путешествий Ближайший месяц-полтора А куда же вы? О, очнулся Куда? Да думаю, в запой Хочешь, пошли со мной Хотя ты вряд ли дойдешь Мы поздравляем конника Федорова С очередной победой Наше радио продолжит следить за подвигами великого путешественника Слушайте нас через месяц Держись, бедовый!